Георгиевский переулок проходит между Тверской улицей и Большой Дмитровкой параллельно Охотному ряду, выходя на Тверскую аркой домов номер 4 и 6. Он назван по Георгиевскому монастырю, занимавшему почти всю нечетную сторону переулка. Монастырь был основан в XVI веке на дворе боярина Юрия Захарина Кошкина, родоначальника рода Романовых. В 1815 году упразднён. Церкви Святого Георгия и Казанской Богоматери XVII-XVIII веков превращены в приходские. Снесены в 1931 году. На их месте — школа номер 179. Сейчас на левой стороне остались здания монастырских келей XVIII-XIX веков. Издание первой московской электростанции в русском стиле, построенное Обществом электрического освещения — 1887-1888 годы, архитектор Шер. Правую сторону образует тыльный фасад Дома Благородного собрания, перестроенный архитектором Бакарёвым, 1814 год, и современное административное здание, построенное для Госплана, сейчас одно из зданий Государственной Думы, во дворе которого находятся палаты Троекурова, главы Стрелецкого приказа. 1691-1696 годы.